Мою мысль оборвала сирена. Она взвыла так, что я аж с кровати соскочила и бросилась к окну. Барабанные перепонки дрожали. В голове звенело, а в груди росла тревога. Чем-то отдаленно напоминает школьный звонок, так ненавистный всем ученикам. Только звенел он прямо у меня в голове. — Фаргус, что происходит? — крикнула, но голос утонул в истошном визге оповещателя. «Королевский! Глашатый!» — удивился Харек, взобравшись на подоконник. Он поднялся на задние лапки, а передними уперся в стекло, выглядывая что-то в небе. «Илосы спокойны, значит, не война! Хотя кто рискнет-то? Чего тогда он тут забыл?» Сирена оборвалась на высокой ноте и подарила блаженную тишину. Вообще несколько мгновений было Так тихо, словно я за одну секунду переместилась из столичного метро в Глухомань, где-нибудь посреди леса. А потом хлынула толпа адептов, крики, виск, топот ног и шелест крыльев. Сирена завыла вновь. От греха подальше задвинула дешевые занавески и проверила, что двери заперты на засов. Хлипкая деревянная конструкция вряд ли защитит от незваных гостей. Ну, как-то все равно спокойней если шпингалет задвинут. Сколько шуму из ничего! Может, он хочет указ какой-нибудь огласить? Хмыкнула, направляясь обратно к постели. Охреновая, кстати, у Шелли постель. Жесткая, неудобная, почти у самого пола. Ты из какого века? А, да, ты же с другого мира. Для таких случаев магическая почта существует. «Одно заклинание, и твой указ на столе, у кого надо. Король на такое способен». «Ну, ясно. Местный интернет». «Нет! Маганет!» «Да забей!» «Ну и что там?» «Ну, обычно вместе со стражниками ходят. Ты посиди-ка тут, не высовывайся пока, а я сбегаю, все разузнаю». «Ну, давай, я пока поищу душ в этой хибарке». В хибарской хижине хибарский душ. Оказывается, социальное расслоение на богатых и бедных известно всякому миру. Это в саксовых апартаментах горячий душ с одним касанием стены. А тут, чтобы сверху полилось, нужно дергать за веревочку. Ну, ладно, мило, вспомним детство в деревне у бабушки. Для полного счастья только мычания в окно не хватает. Но в моем случае мычание с лихвой заменяло заунывные пени сирены. Уже не такое истошное, скорее даже не мычание, а подвывание. Она словно напоминала, что глашатая идея приперся и желает чуть там глаголить, типа истины. Мне до местных проблем фиолетова со своими бы разобраться, камушки раздобыть и, подобно Колобку, уйти от Сакса, Винсента и Герселя, Но то ведь тот угрожал припереться по мою душу на какие-то там соревнования, на выходных. Когда они здесь, кстати? Какой сегодня день недели? И есть у них вообще такие дни? Не пойму, в чем секрет душа? Зашла злая, устывшая и унылая, а вышла бодрая и энергичная. Пока ждала Фаргуса, порылась в вещах Шелли. Ой, да было бы в чем рыться. Жалкий шкафчик с кучей хлама стол с бесполезной канцелярщиной и прикроватная тумбочка. Вот в ней-то и нашлось нечто любопытное — фотокарточка. Маленькая, помятая, с изображением довольно неказистого экземпляра рода человеческого. Ну, что поделать, будем оборачиваться, во что судьба послала. Хорошенько изучила худое лицо с огромными глазами, руки, ноги, остальные части — и принялась экспериментировать. Я ведь ею уже была. Должно как с велосипедом, автоматом вспомниться. Когда вернулся в Фаргус, я достигла совершенства в мастерстве метаморфа. Ну, правда, снова пришлось мыться. Странное дело, эти метаморфозы, липкое и пахучее, когда много раз перекидываешься. но ну, Благо, шкаф под рукой, есть во что переодеться. Фаргус вернулся с озадаченной мордой и даже не оценил моих стараний. — Ну чего такое? Будто призраков увидел. — А лучше б увидел, — буркнул он. — Плохо все. — Ну, — спросил, отжимая волосы полотенцем, — чего сирена выла? Харек подбежал к окну, выглянул, словно опасаясь преследователей или еще кого. — Пойдем отсюда, в другом месте поговорим. Фаргуз, ты давай панику, не наводи, ну поверь, тебе не захочется увидеть меня в таком состоянии. — Ладно, сама захотела. Грустно вздохнул хранитель и спрыгнул с подоконника. — Всем попаданцам велено явиться к королю. Читай, требует добровольно сдаться. — Так, — села на кровать, — с чего бы это? Вроде ж попаданство не порог, не возбраняется же. Это когда король докладывал о причинах своих решений. Велено сдаться в кабинет Сакса. А если не сдамся? Найдут и сдадут. Я лихорадочно соображала, что мне теперь делать и как быть. Добровольно ясное дело, я никуда не пойду. Уж явно не для развлекательных бесед попаданцев собирают. А кто сдать сможет? Сакс? Винсент? Нет. Имя нужна. Еще кто знает? Селеста. Вот это может. Но, с другой стороны, ей дорог Сакс. Значит, будет держать язык на замке. Наверняка он уже попросил ее о чем-то подобном, если сама не смекнула. Немного успокоилась. — А есть у вас, ну, не знаю, какой-нибудь прибор для обнаружения попаданцев? на Попадано-детектор, что ли? — оживился Харек, а я приуныла. есть, значит. Фаргус постучал кулачком по голове и усмехнулся. — Есть, есть! Хе, на попе шерсть! Я подняла бровь. — Ну, на моей, то есть. Ну, ой, ладно. — А ты учишься, смотрю. Ой, ладно, железобетонный аргумент, в любом споре. Мы посидели в тишине. Ну, как в тишине? За окном стоял такой галдеж, словно президентский кортеж пожаловал, не меньше. А тут всего лишь какой-то мелкий чиновничек. Фаргус, как думаешь, кто-то узнал о камне равновесия? Я достала из подворотника платье желтый камушек. Вот... Вечно все в мире происходит из-за каких-то мелочей. Взгляд не такой, слово неправильное, камушек с ноготь на большом пальце, мирный атом, мирный, блин, сколько войн из-за этого мирного атома. Думаю, кто-то точно узнал. Харек вырвал меня из философских рассуждений. У короля везде свои люди. — Может, та боевая баба из дворца саксовой матери? У нее ж на морде, лица и трицепсах написано, что с армией связано. Но если не с армией, то с какой-нибудь тайной службой. А у них вечно отовсюду уши торчат. Фаргус тоже размышлял, слонялся туда-сюда, на меня странно поглядывал, палец указательный к морде прикладывал. — Слышь, хозяйка, я о чем подумал? Встрепенулся Фаргус и описал круг вокруг меня. — А ведь камушек-то активирует человек, и он работает, когда этот человек рядом. — Ты думаешь, камень света в доме Сакса? — Да при чем здесь камень света? — Камень равновесия. — Так вот же он, активировался. — Думаешь, король узнал об этом? — Да ты кого угодно из равновесия выведешь. «Даже камень!» — разозлился Харек и неожиданно взобрался по моей ноге и обвил запястье гибким телом. «Это здесь у нас чего?» Цепкие лапки впились в мой безымянный палец, тот самый, на котором колечко мое с земли. «Это подарок бабушки, ну, что-то типа традиции» придается в нашей семье и из поколения в поколение. В каждой семье есть такая традиция — дарить всякие побрякушки». Я с нежностью посмотрела на кольцо и вспомнила о матери. «Как же мне ее не хватает! Сейчас бы мудрый совет не помешал». Мы с Фаргусом переглянулись. Он поиграл бровями, спрыгнул на пол и, важно, поднялся на двух лапках. «Побрякушки?» — Да ну на мне под хвост! Ты думаешь о том же? Камушек! Души! — Нет! — я усмехнулась. — Чего нет-то? Когда да? — Ну нет же, говорю, я обычная девушка с земли и... И опять вспомнилась, как желание подруги сбылось перед всем классом. Она от души пожелала мне зла и оконфузилась. Из-за камня? Стоп. Тогда он был еще у бабушки. Хотя факты моей жизни теорию Фаргуса подтверждают. Дюжины три истории с необъяснимой чертовщиной наберется. Но если сложить одно к одному, то никакая это не чертовщина, а влияние камня. И? Ты думаешь, мои предки, сбежавшие из разули боги? А почему бы и нет? Стали бы они возвращать домой, а бы кого? Да еще с такой важной миссией. Они вернули домой тебя. Я похлопала ресницами, свыкаясь с этой мыслью. Камень души, значит? Задумчиво разглядывала розовый камушек с черными прожилками. Но, честно говоря, о чем-то таком я смутно догадывалась. Когда вся эта история с богами завертелась, но чтобы предположение оказалось правдой, невероятно. А камень души может душить? Фаргус посмотрел на меня, как на дуру. Ну, мало ли, ну, мне бы это пригодилось. Ну хорошо, допустим, твоя теория верна. Камень равновесия активируется, когда получишь крапивой. По заднице. Не совсем так, но технически-то верно. Не нашел к чему придраться, Харек? Ты вышла из себя. Энергии схлестнулись. Одна другую побороть не может, поэтому они сплелись, и камушек активировался. А что с душой? Ну, видно, тебе в нее плюнули. Смачно плюнули, раз так шандарахнула в ответ». Я бы сама сейчас в кое-кого плюнула. Но нагломордый прав. Поступок сакса никакой логики не поддается. М -м -м -м -м. Подожди. Если Даниэль отчудил из-за камня, значит, он активировался еще до того, как все случилось. Ночью, когда измененные нападали. Мордочка хорька сделалась томной, а глаза хитрыми-хитрыми. «Хозяйка!» Ах, хозяйка, пропел он елейным голоском, а ты у нас не влюбилась часом, чего температуре, что ли? У сама посуди, что так сильно тронула твою душу той ночью. Страх выдала и глазом не моргнув. Верю, за кого так испугалась, что душа дрогнула скажи, что за меня, а? Ну, скажи!» Я отвела глаза и почесала шею. Чем-то дурно попахивает. Я не умею любить, и камень тьмы, в общем-то, со мной согласен. Мне неведомо такое чувство, но, с другой стороны, Сакс правда напугал. Как представила, что он умрет, сразу холод обуял, душа словно обмерла, а мир опустел от одной только мысли об этом. Давай мы закроем эту тему. Еще раз посмотрела на материнское кольцо с черными прожилками, которых раньше не было. Лучше ответь, как это исправить. Я не хочу, чтобы мужики на меня бросались, как бешеные. Ну, дорогуша, тут заклинание маскировки вряд ли поможет. Если камень равновесия просто чувствует, видно, что ты ему не хозяйка, то этот напрямую с тобой связан. — Не в камне здесь дело, а в тебе. — По-твоему, я могу влиять на человеческие души? — Ха! Боги и не такое могут. Теоретически. Харек пробежался по комнате, почесал затылок, вернулся обратно. — Да, теоретически, ты можешь взять душу смертного, завязать ее узелочком, выжать все до последней капли и наслаждаться результатом. — Я что, изверг, что ли? — Захватом мира ты пошутила, да? — расстроился Фаргус. — В общем, отмалчивайся сколько угодно, но факт фактом. В нашей копилке уже два камня, и третий где-то здесь. — А еще у нас есть соперники, потому стоит поторопи... Я вздрогнула на полусловие и чуть не ринулась залезть под кресло, когда в дверь заторабанили со страшной силой. — Адептка Шелли! Немедленно глашатую! Приплыли. — Фаргус! — прошептала одними губами. От паники голос осип. — Что мне делать? — Да не сы, хозяйка, в обиду не дам! И хвостатый не нашел ничего лучше, чем прыгнуть мне в волосы и обернуться заколкой. Не сразу поняла, что он сделал. Только когда стражники сняли дверь с петель и схватили меня огромными ручищами, мир преобразился, как тогда в библиотеке. Фаргус слился с моим сознанием. Не знаю, для чего ему видней. Кажется, пора научиться доверять другим людям. И не важно, что другой людь — хорек. Когда меня волокли сквозь толпу шушукающихся зевак, Я не сопротивлялась. А с какого маркетинга? Получить кулаком в печень в мои планы не входит. Обернуться мухой и улететь? Ну, автоматом признать, что за мной водятся грешки? Да и это я всегда успею. Тут главное сделать морду лопатой и уверенно врать на допросе. Что-что, а язык у меня подвешен. Плюс ходячая Википедия в голове. Но сердце все равно наяривало со страшной силой. Вдруг у них сомнение толкуется, не в пользу обвиняемого. В одном я себе не изменила. Орала, пока мы летели на радуге вверх. Один из стражников даже замахнулся, но другой ему ударить не дал. Дальше коридор со знакомыми картинками. Дверь в Саксов кабинет и...